Все мысли мои звуки сбились в кучу в голове. Не то у меня вырвется только нечленораздельное бормотание или истерический вопль. Чувствую себя ломтем хлеба, подгорающим в тостере. И вдруг меня прошибет жаркий пот. Я даже не успеваю вспомнить, что это совсем лишнее покрываться испариной. Незачем. Джека Грином мне теперь опасаться нечего. Надо только делать вид, будто опасаюсь» но я и вправду опасаюсь, и боюсь, так будет всегда. А терпеть его не могу, как и Энди Кейглу, желаю ему смерти. Пусть бы он заболел раком щитовидной железы, или предстательной, или толстой кишки, но его и рак не берет. Вот его я, пожалуй, навестил бы в больнице, послушал бы, как он слова не может вымолвить, поглядел бы, как чахнет. Пожалуй, я загремлю в больницу прежде него, и уж он-то низ не зайдет до того, чтобы меня навестить. А может, навестить как раз потому, что поймет, я этого никак не жду. Быть бы мне таким. Я завидую ему и смотрю на него снизу вверх, даже когда он с наигранным безразличием чуть ли не со скукой глядит в сторону. И не низлорадствует победно, даже этого удовлетворения мне не доставит. Так мало я для него значу. Ну и ну. Вот бы мне так. Может, если постоянно упражняться, когда его нет поблизости, и он не поглядит с уничтожающим презрением, сообразив, что это ему я пытаюсь подражать, когда-нибудь и сумею его вот так же невозмутимо свысока измываться над людьми. Вольнять меня Грин сейчас не собирается. Просто хочет оскорбить. Он не в духе. Очередной приступ злости. У него в голове атмосферные помехи. Но меня от страха бросает то в жар, то в холод. И иной раз, мне кажется, я теряю рассудок. Страх и рассудок, которые я теряю, словно бы даже и не мои, словно бы его, они-то опаляют мне нутро, словно пламя в доменной печи то леденят кожу, словно мглистый зимний ветер, неподластные мне, поочередно налетают на меня изнутри и снаружи моей крахмальной, сшитой на заказ зеленовато-голубой рубашки швейцарского батиста, лучшей, по словам Грина, рубашечной ткани, прямо куром насмех. Чтобы мне сегодня прийти в рубашке темного, в рубчик поплина или еще более плотной ткани, На ней не проступили бы пятна, выдавая, что пот течет у меня подмышками и струится по груди и по животу. «В следующий раз наденьте свитер», — чудится мне голос Грина, уж верно он читает мои мысли. «Шерстяной? Или кардиган, вроде моего?» «Вот для чего я его надеваю», — прибавляет он. «Это уже я читаю его мысли. Прямо жуть берет. Ведь он по-прежнему мой злой гений». Хоть бы он сдох. Тут я со временем могу взять над ним верх. Для этого есть кое-какие основания. На моей стороне возраст. Артур Бэрон — испастический калит. Но одолеть его не так легко, как мне хотелось бы. Я бы рад прострелить ему башкум чтобы скорчить ему рожу и показать язык. Хорошо бы опять съесть душистую, горячую картофелину или хороший початок кукурузы. «Вы хотите меня уволить?» Вместо этого неловко спрашиваю я. «Я могу вас унизить. Уже унижаете. Я могу быть сукиным сыном. Зачем вам это нужно, меня увольнять? Могу даже не объяснять причин. Вам придется кем-то меня заменить» что помнили, что я это могу. Пока вы работаете у меня, вы не свободный гражданин. Похоже, вы иногда это забываете. Теперь уже не забуду. И я не забуду. Чтобы дать вам почувствовать, что значит быть в подчинении. Без моей помощи вам не найти работу получше. А и найдете, не захотите переходить. Придется ведь распрощаться и со здешней пенсией, и с долей в прибылях, и начать ломать себе голову, так ли вас там ценят, как ценили мы. Вы за три года на этот счет не успокоитесь. Вы от меня зависите. Понимаю. Не уверен, что всегда понимаете. А мне всегда надо знать, что понимаете. я всегда надо знать. Вы понимаете, что должны присмыкаться всякий раз, как я этого захочу. Вы взрослый, зрелый, одаренный администратор, верно? Вы не должны бы стоять вот так передо мной и потеть, и выслушивать все это, верно? А все-таки приходится стоять, верно? Так как же? Не ждите от меня ответа. А еще я могу опять здорово повысить вам ставку и таким способом тоже вас унизить. От денег не откажусь. Могу заставить вас ходить в солидных костюмах, И сорочках, и полосатых галстуках. Я и хожу. Заметил, ядовито говорит он, и в гольф стали играть. Всегда играл, не всегда. Во время конференции каждый год участвую в состязаниях. И только здорово мешаете. Делаете из себя посмешище вместе с пьяными шарлатанами из торгового отдела. И мне тоже это не нравится. Вы-то не из торгового отдела. Мне приходится для них работать. Вы бы предпочли работать у Кейгла? У вас. Почему вы лучше? Чем? Чего вы от меня хотите? У кого вы работаете, у меня или у Кейгла? У вас. Кто вам приятнее? Он. Кто лучше, как человек? Он. Кто вам больше нравится? Вы. Вот теперь мы разговариваем разумно. Теперь вам не надо искать место получше, Боб. Он говорит, медленнее, мягче, почти дружески, не без раскаяния. Право же, вы вряд ли найдете что-нибудь подходящее вне фирмы. «Я не ищу, Джек. Чего ради я стал бы искать? Из-за меня. Вы не так уж плохи. Даже сейчас...» Он опять поднимает на меня глаза и слегка улыбается. «Здорово все делаете. Всегда? Не всегда». Кое-что вы делаете чудовищно. Мне даже нравится, как вы сейчас со мной разговаривали. Мне бы вашу грубость. Это легко. С такими, как вы. Видите, как легко? С такими, как вы. Он вздыхает чуть огорченно и насмешливо. Я не собираюсь вас увольнять. Сам не знаю, зачем я это затеял. Иной раз подумаю, что бы со мной было, если бы пришлось уйти из фирмы, и страх берет». Вам известно, что происходит с ценами на мясо. Оно, кажется, дорогое. Я тоже не знаю. Но меня тревожит, что со мной будет, если я вынужден буду это знать. Мне урезали бюджет. Насколько? Пока это еще не ваше дело. Кейгл говорил, что собираются урезать. У вас хорошие отношения с Кейглом? Да может оказаться на пользу. «Лучше, чем со мной, он больше вам не нуждается. Я вас совсем не нуждаюсь. Вы бы предпочли меня заменить, да? Нет. Если говорить с точки зрения фирмы, никто ни в ком не нуждается. Она существует сама по себе. Она в нас не нуждается. Это мы нуждаемся в ней». «Поговорить с Кейглом?» Кейгл – болван. «От того, что он нас топчет, он ничего не выигрывает». Если я получу прибавку, то и вы получите. Я с ним поговорю. Я вас совсем не прошу. Я подрежу ему ноги. Не смешно, — обрывает мне Грин. Знаю. Губы у меня как чужие. Будто кто-то посторонний наклеил мне на лицо эту ухмылку. Еще считаетесь его другом. Это у меня нечаянно вырвалось. Смущенно оправдываюсь я. Даже не знаю, как сорвалось с языка. Пойду поговорю с ним. Я вас не просил. Сам не знаю, чего я, собственно, беспокоюсь. Все равно никто из нас далеко не пойдет. Кейгл хромает. Я еврей. А что такое вы, никто толком не знает. Я никто. Моя жена верующая исправно посещает конгрегационалистскую церковь. Одной веры мало. Вот будь она знаменитость и очень богата, другое дело. У вас, кажется, ребенок, коллега, вы не очень-то о нем распространяетесь, верно? Умственно, неполноценный. Серьезно? Безнадежно. Но тут нельзя быть уверенным, я слышал, я тоже. Я знаю врача, он, я у него был.